Пока я возвращался обратно по этим катакомбам, Милану уже отпустили, и она успела догнать меня как раз у лифта. Девушка выглядела слегка приободренной, что мне сразу же не понравилось. Ее взгляд снова был полон уверенности, проглядывала даже некая надменность. Я решил ничего не спрашивать, так как понимал. Либо она все равно ничего не расскажет, либо же начнет первое. Когда мы вместе зашли в лифт, и ехидно улыбнувшись, она сказала... «Женское чутье мне подсказывает, что очень скоро мы снова встретимся со Штерном». «И?» Я вопросительно посмотрел на нее. «И ты ничего не хочешь мне рассказать?» Милана приблизилась ко мне. «А то ведь знаешь, если я случайно расскажу Штерну что-нибудь, чего ему знать не следует, у тебя могут начаться очень крупные проблемы». В ее взгляде я видел усмешку с нескрываемой угрозой. Понятно, что она не просто так выделила слово «случайно», и подобное может произойти и совсем не случайно. А значит, ей что-то обо мне известно. Вот только что, для чего ее задержали в том кабинете? «Что ты делала в той комнате?» В итоге ответил я вопросом на вопрос. «Для чего тебя туда позвали, если допрашивали лишь меня?» Милана придвинулась еще ближе. Настолько, что я начал чувствовать тепло ее тела. Мы находились в лифте в замкнутом пространстве, и она явно пыталась надавить на мои мужские инстинкты, Только вот если Милана привыкла, что все парни при виде нее готовы падать ей в ноги, то сейчас она сильно просчиталась. Я резко развернулся и снова поменял наши позиции, прижав ее к стене. Но в этот раз не почувствовал никакого сопротивления, словно именно этого она и ждала от меня. А потом Милана обхватила меня за предплечье и прижалась к нему грудью. «Ну хорошо, раз ты настаиваешь, я расскажу тебе всю правду», произнесла она горячим шепотом. «Я следила за тобой» за твои реакции на вопросы. И знаешь, что я поняла? Ты соврал, когда дело дошло до того мага в плаще. Ты явно знаешь гораздо больше, чем говоришь. Ты что-то скрываешь». В воздухе повисла напряженная пауза. Я тяжело посмотрел на нее, но ничего не ответил. И Милана продолжила. но «Ну не переживай. Белову я сказала, что ты ответил правду». Она улыбнулась. «Но это потому, что твой куратор мне совсем не интересен и не пугает меня, в отличие от Штерна». Девушка многозначительно посмотрела на меня, и я понял, что она сдаст меня со всеми потрохами, если... если я не дам ей пищу для размышлений. «Хорошо, я готов рассказать тебе правду, но готова ли ты ее услышать?» поинтересовался я после недолгой паузы. Милана снова довольно улыбнулась, продолжая кокетничать. «Я убил того мага в плаще, безжалостно размажил ему башку, но не захотел рассказывать об этом руководству». Девушка посмотрела на меня и, буквально на долю мгновения, потеряв самообладание, скривила милое личико, А потом, снова взяв себя в руки, ответила. «Не время. мне. Я знаю, что такое попросту невозможно. По огромному количеству причин. Это просто бред. Иди, обсуди это со Штерном. Посмотрим, что он тебе ответит», – парировал я. Я понимал, что лучшая стратегия – это рассказать ей правду, при условии того, что она в жизни в нее не поверит. Но именно подобная правда и не позволит Милане донести на меня, по крайней мере сейчас. Она очень дорожит репутацией, а на данный момент слишком многое не сходится. Теперь она посмотрела на меня таким же тяжелым взглядом. Мы оставались все в том же положении. Девушка была зажата между мной и стенкой лифта. И именно в этот момент двери открылись, и мы оба посмотрели на выход. Перед входом стояла Аня и недоуменно смотрела на нас. Ловко вывернувшись из моего захвата, Милана демонстративно одернула форму в районе груди и произнесла «У тебя еще есть время подумать над моим предложением». А потом, взглянув на Анну, обратилась уже к ней. «Теперь твоя очередь». И упорхнула, словно ее здесь и не было. Аня покраснела от возмущения и попыталась сбежать, но я успел ухватить ее за руку. «Постой ты, куда так быстро побежала?» — обратился я к взволнованной девчонке тебе какая разница? И вообще, что это сейчас было? Вы чем тут занимались?» С явной претензией произнесла девушка, слегка удивив меня своей горечностью. «Да ничего такого, рабочие моменты. Мы же теперь в паре работаем». Пожав плечами, ответил я, чем заставил Аню еще сильнее покраснеть. «В паре?» — уточнила она. «Ну да», — подтвердил я. «Слушай, хотел уточнить насчет свода правил. Я уже начинаю переживать, что ты его потеряла». «Да не потеряла я. Из каких то пор у нас в университете начали образовываться пары? Хотя какая мне разница? В общем, скоро я верну тебе твой свод правил. И не подходи больше ко мне, кабель», — выпалила девушка. Я лишь шутливо улыбнулся и ответил. «Слушай, можешь не переживать так сильно по этому поводу. Я про Милану. Мы с ней действительно просто напарники. Так что у тебя есть все шансы, если ты понимаешь, о чем я». И я подмигнул девушке. Она лишь сильнее покраснела, становясь почти бордовой, и посмотрела на меня таким взглядом, словно хотела убить. В итоге мы направились к казармам, где располагался факультет артефакторов. Я все-таки решил забрать свою книгу и сразу же отнести ее в библиотеку, так как уже становилось стыдно перед Сергеем Петровичем. По пути Аня сама заговорила об амулете, при помощи которого недавно покушались на жизнь императора, чем изрядно меня удивило. «Я слышала, ты смог каким-то образом обнаружить человека, который прятал под одеждой специальный артефакт для уничтожения?» Девушка замолкла, не договорив. «Для уничтожения чего?» – спросил я, заинтересовавшись. «Правильно будет кого?» «Людей, очевидно», – как-то натянуто ответила девушка. Тема ей не очень нравилась, и я искренне не понимал, зачем она сама завела этот разговор. «Это специальный артефакт, наделенный силой гостей из другого мира». И работают подобные вещи далеко не хаотично. Все было спланировано четко и сильно заранее. А ты откуда все это знаешь? Думаю, твои знания могли бы помочь сотрудникам разобраться в происходящем, удивленно произнес я. А я думаю, что им и так все это известно. Просто они не считают нужным в полной мере отчитываться перед нами, неожиданно возразила мне Аня. Это не значит, что они желают нам плохого. Скорее даже наоборот, не хотят захламлять наш мозг ненужными знаниями. И все же, откуда ты это знаешь? Настойчиво повторил я. Скажем так, мне известно о том, как целый род практически полностью уничтожили при помощи таких артефактов, словно преодолевая непонятное сопротивление, ответила собеседница. А все из-за банальной борьбы за власть. Вот только виноватыми сделали совсем не тех, кого следовало бы. Знатные люди начали говорить, что род сам виноват в случившемся. Якобы среди них был предатель и теперь жалкие остатки выживших преследуют, чтобы окончательно истребить потенциальных врагов. «А кто виноват на самом деле?» — уточнил я. Аня странно на меня посмотрела, но не ответила. А чуть позже снова заговорила. «Мы уже пришли. Подожди здесь. Сейчас вынесу твой свод правил». «Хорошо», — коротко ответил я. Забрав свою книгу, я многозначительно улыбнулся Ане и попрощался. И сразу направился в библиотеку, пока опять куда-нибудь не встрял, по пути переваривая полученную информацию. Сергей Петрович, увидев меня, с подозрением улыбнулся и поинтересовался. «Ммм, господин Волков, неужели в вас проснулась совесть?» «Так она и не засыпала», — ответил я. «Просто дел слишком уж много навалилось. Вот все никак руки и не доходили». «Понятно. Но изучить-то вы его успели?» эм ну да», — смущенно ответил я. Библиотекарь вновь загадочно улыбнулся, видимо, прочитав все по моему лицу, и отправился ставить книгу на место. Я не уходил. Еще несколько дней назад он обещал мне найти одну полезную книгу касательно прорывов. И он меня не разочаровал. Сергей Петрович действительно вернулся с другой книгой. «Только есть одно «но», молодой человек, произнес он. «Данный экземпляр очень ценен, и поэтому я не могу выдать вам его на руки. По объективным причинам» но вы всегда можете изучать книгу здесь, в специально отведенном для этого месте, которое я любезно готов вам выделить. Не переживайте, здесь вас никто не побеспокоит». Я взглядом проследил, про какое именно место он говорил. И действительно, если не знать, куда смотреть, его и вправду совсем не видно. Отдельная коморка, спрятанная за стеллажами книг. В целом, подобный расклад устраивал меня даже больше. Сашка однозначно начал бы интересоваться, что за книгу я изучаю, и задал бы много неуместных вопросов. А так появилась возможность избежать всего этого. Я отправился в указанное библиотекарям место и принялся читать выданную книгу. Примерно спустя 20 минут в библиотеку кто-то вошел. Голос был знаком, но я не сразу смог определить, кто это. Понял лишь, что достаточно взрослый мужчина. «Добрый день, Сергей Петрович. Я сегодня к вам по делу», — начал он. И какое же дело могло отвлечь столь ценного сотрудника научного отдела, ответил библиотекарь, как мне показалось более уставшим и старческим голосом, чем обычно. Меня интересует учение о прорывах. У нас появился очень интересный случай. Возможно, это дубль. Нужно проверить все источники для подтверждения теории. Кстати, я был бы вам признателен, если бы вы сами взглянули на дело. Боюсь, у меня нет на это времени. Да и не в форме я уже проворчал в ответ библиотекарь. «Сейчас посмотрю необходимую вам книгу. Никуда не уходите». «Спасибо», – коротко ответил сотрудник клира. После того, как Сергей Петрович выдал книгу и проводил клировца, он практически сразу же зашел ко мне и закрыл за собой дверь. «У меня к вам пара вопросов, молодой человек», – произнес старик, вопросительно взглянув на меня поверх очков.